Вполне естественно, что в условиях развития хозяйственно-рыночных отношений производители сельхозпродукции повысили свое благосостояние, что привело к определенным изменениям в социальной структуре крестьянства как класса. По данным комиссии Совнаркома, на конец 1927 года в стране из всех крестьянских хозяйств 62,7% были середняцкими, 3,9% кулацкими. Такая же ситуация складывалась и на Украине. 11 января 1930 года газета Правда опубликовала передовую статью "Ликвидацию кулачества как класса" на повестку дня. Именно в этой статье официально содержались призывы об объявлении войны не на жизнь, а на смерть с кулаками. На такой политической канве и началось расследование уголовного дела о так называемой контрреволюционной организации в сельском хозяйстве Украины. Жертвами произвола стали известные специалисты в области сельского хозяйства: агрономы, селекционеры, ветеринары. Они вели работу по повышению эффективности сельскохозяйственного производства, поиску новых экономических моделей ведения хозяйства. Их деятельность происходила в рамках легально созданного в ноябре 1922 года Всесоюзного агрономического общества ВАО. Оно существовало в течение 4 лет и имело свой печатный орган Украинскую сельскохозяйственную газету. В 1923 году за свою деятельность награждено золотой медалью ВДНХ СССР. Цель общества состояла в оказании помощи агрономам в улучшении качества их работы. Однако в 1929 году деятельность Всеукраинского агрономического общества органами ГПУ была понято иначе и трактовалось уже по сталинскому подобию как направленная на восстановление капиталистического строя путём а извращения политики и практических мероприятий в области сельского хозяйства б направление их по пути укрепления и развития индивидуального крепкого крестьянского хозяйства Ослабление экономической мощи СССР рядом вредительских действий в различных областях сельского хозяйства. Г. Оказание помощи международной буржуазии, выразившееся в информировании одного из эмигрантов о состоянии опытного дела и экономики крестьянского хозяйства. Такая оценка деятельности в АО послужила поводом для арестов ГПУ УССР. 46 специалистов сельского хозяйства, 29 из которых по делу о контрреволюционной организации в сельском хозяйстве УССР, а остальных по отдельным делам. Среди арестованных Батыренко, Воронин, Дедусенко, Дибольд, Долянка и другие. Все они специалисты в области сельского хозяйства. Одни занимали руководящие должности в наркомземе УССР, другие работали на периферии: в Переяславе под Киевом, в Синельникове под Днепропетровском, в Житомире. Были специалисты из Москвы или Ленинграда по национальному признаку: 12 украинцев, 8 русских, 6 евреев, 3 грека, француз и поляк. Объединение по делу было построено исключительно на участии специалистов в деятельности ВАО, и само ВАО спустя 4 года после роспуска признаётся контрреволюционной организацией так в обвинительном заключении без наличия каких-либо доказательств утверждается